Во время наступления Деникина на Москву. Феодосия, 1918. Сей древний град, богоспасаем, Ему же имя Богом дан. В те дни был социальным раем. Из дальних черноморских стран Солдаты навезли товару, И бойко продавали тут орехи, Сто рублей за пут, турчанок, Пятьдесят за пару, На том же рынке, где рабов славянских Продавал татарин. Наш мир культуры не состарен, И торг рабами вечно нов. Хмельные от лихой свободы В те дни спасались здесь народы, затравленные пароходы врывались в порт, тушили свет, толкались в пристань, швартовались, спускали сходни, загружались и шли захватывать совет. Мелькали бурки, халаты, пулеметы, штыки, румынские большевики и трапезунские солдаты, семерки, тройки, рум и центра слух, и центра флот — Толпы одесских анархистов и анархистов-коммунистов, и анархистов-террористов, специалистов изгромил. В те дни понятия так смешали, что Господа буржуй молил, чтобы у власти продержались остатки большевистских сил. В те дни пришел сюда посольством турецкий крейсер, и совет с широким русским хлебосольством дал политический банкет. Сменял оратора-оратор, красноречивый агитатор приветствовал, как брата-брат, турецкий пролетариат, и каждый с пафосом трибуна свой тост эффектно заключал. Итак, да здравствует коммуна, и третий интернационал. Оратор клал на стол окурок, тогда вставал почтенный турок, В мундире, Феске, в Орденах, и отвечал. В таких словах Я вижу, слышу, Помнить стану И обо всем, что видел сам, С отменным чувством Передам Его величеству Султану. Коктебель 24 августа 1919 Посев Как земледел над грудой веских зерен отобранных к осеннему посеву склоняется обеими руками зачерпывая их и весит в горсти чуя их дух их теплоту и волю к жизни и крестит их так я склонясь над русью крещу ее От лба до поясницы, от правого до левого плеча, И, наклоняясь, колено преклоненно, Целую средоточие всех путей, — Москву. Земля готова к озимому посеву, И вдоль и поперек глубоким плугом она разодрана. Вся пахать дважды, трижды, железом перевернута, Напитана рудой, живой, горючей, темной, Полита моланьей, скорожена громами, Пшеница ядрена над божьими цепами, Зернь переполнена тяжелой, дремной жизнью, И семя светится голубоватым, тонким, струистым пламенем. Да будет горсть полна, Рука щедра в размахе, И крепок сеятель, Благослови посев свой Иисусе! Как Октябель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 Молюсь за тех и за других. Коктебель, 22 ноября 1919 Святой Франциск. Ходит по полям босой монашек, Созывает птиц, рукой машет, И тростит ногами точно пляшет, И к плечу полено прижимает, Палкой, как на скрипочке, играет, Говорит, поет и причитает. «Брат мой солнце, старший из тварей, Ты восходишь в славе и пожаре, Ликом, схоже с обликом Христовым, Одеваешь землю пламенным покровом. Брат мой месяц и сестрички-звезды, В небе Бог развесил вас, как грозды. Братец, ветер, ты гоняешь тучи, «Подметаешь небо, вольный и летучий. Ты, водица, милая сестрица, сотворил тебя Господь прекрасный, чистый, ясный, драгоценный, работящий и смиренный. Брат огонь, ты освещаешь ночи, ты прекрасен, весел, яр и красен. Матушка земля, ты нас питаешь и для нас цветами расцветаешь». Брат мой, тело, Ты меня одела, научила боли и смирению и терпению, а чтоб души наши не угасли, Бог тебя болезнями украсил. Смерть земная всем сестра старшая, ты ко всем добра и все смиренно через Тебя проходит. Будь благословенна. Вереницами к Нему слетались птицы. Стаями летали над кустами, легкокрылым кругом окружали. Он же говорил им, «Пташки, птички, милые сестрички, и для вас, Христос сходил на землю, око множеств ваших не объемлю, вы в полях не сеете, не жнете, лишь клюете зерна да поете» бог вам крылья дал довольный воздух перьями одел и научил ведь гнезда вас в ковчеге приютил попарно божьи птички будьте благодарны неустанно господа хвалите щебечите пойте свистите Приходили, прибегали, приползали через кусты, камень и ограды, звери кротки и люты и гады, и крестя их, говорил он волку, «Брат мой волк, и в явь, и в тихомолку, убивал ты Божие творение, без его на это разрешение, на тебя все ропщут, негодуя». Помирить тебя с людьми хочу я. Делать зло тебя толкает голод. Дай мне клятву от убийства воздержаться, И тогда дела твои простятся. Люди все твои злодейства позабудут, Псы тебя преследовать не будут. И как странникам, юродивым и нищим Каждый даст тебе и хлеб, и пищу. Братья-звери, будьте крепки в вере. Царь небесный твари безсловесный в пастухи дал голод, страх и холод, научил смиренью, мукам и терпению. И монашка звери окружали, перед ним колени преклоняли, ноги прободенные ему лезали, и синели благостные дали. По садам деревья расцветали, вишням дороги устилали, на лугах цветы благоухали. Агнец с волком рядышком лежали, Птицы пели и ключи журчали Господа хвалою прославляли. Коктебель 23 ноября 1919 Хвала богоматери Тайна тайн непостижимая, Глупь глубин необозримая. Высота невосходимая, Радость радости земной, Торжество непобедимое, ангельский, Дареносимое Над родимую землей, Купина Неопалимая. Херувима всех Честнейшая, без сравнения Славнейшая, Огнезрачных Серафим, Очистилище чистейшее, Госпожа Всенепорочная, без истленья Бога родшая, Незакатная звезда, радуйся, о благодатная! Ты молитвы влагросная, живоносная вода! Ангелами охраняемый, цвет земли неувидаемый, Перст сиянием растворенная, глина девством прокаленная, плоть рождённая сиять, тварь до Бога вознесенная, диском солнца облачённая, на серпе луны взнесённая, присно девственная мать. Ты покров природы тварный, свет во мраке, пламень зарный путеводного столба. В грозный час, когда над нами, над забытыми гробами, протрубит труба. В час великий, в час возмездия, в горький час, когда созвездия с неба упадут, И земля между мирами, извергаясь пламенами, предстанет на суд. В час, когда вся плоть проснется, Чрево смерти содрогнется, Солнце мраком обернется, И, как книга, развернется небо надвое, И разверзнется пучина, И раздастся голос сына. О, племя упрямое, Я стучал, вы не открыли, Жаждал, вы не напоили, Я алкал, не накормили, Я был наг, вы не одели. И тогда ответишь ты. Я одела, я кормила, Чересло Богу растворила, Плотью нищий дух покрыла, Солнце мира приютило В чреве темноты. В час последний в тьме кромешной, Над своей землею грешной Ты растелишь плат Надо всеми, кто ошую, Кто во славе одесную Агнцу пристоят, Чтоб не сгинул ни единой Пронзенный духом глины Без изъятия навсегда И удержишь руку сына От последнего проклятия Безвозвратного суда. Коктебель 27 ноября 1919 года Заклинание от усобиц Из крови, пролитой в боях, Из праха, обращенных в прах, Из мук, казненных поколений, Из душ, крестившихся в крови, Из ненавидящей любви, Из преступлений и ступлений Возникнет праведная Русь. Я за нее за всю молюсь. И верю замыслам предвечным, Ее куют ударом мечным, Она мастится на костях, Она осветится в ярых битвах, На жгучих строится мощах, В безумных плавится молитвах. 19 июня 1920 года, Коктебель.